Хотя формально никто не имел права приказывать пилоту во время старта, он знал, что Бекетов подчинится. Неприятный разговор предстоял позже, однако сейчас уже было не до сантиментов. Ровно через 10 секунд навалилась волна перегрузок. Двигатели взвыли. Огненные столбы ударили в бетонное покрытие космодрома, безжалостно сминая и оплавляя камень. Почти сразу же все корабельные динамики, взрывев от возмущения, Заорали на них голосами моментально объявившихся диспетчеров. В восьмом секторе стартовый номер 16 немедленно выключи двигатели. Затушите реакторы, запрет на старт. Ваш корабль арестован. Позвольте мне хотя бы ответить, взмолился несчастный Бекетов. За подобные нарушения меня навсегда лишат полетной карты. Забудьте о рации и продолжайте подъем. Карта вам больше не понадобится. Последнюю фразу он проговорил так тихо чтобы Бекетов его не услышал. «А если они начнут стрелять?» задумчиво спросил Маквис. Он один сохранял полное спокойствие. На желтоватой коже его лица нельзя было заметить даже капельки пота. Абасов усмехнулся, с трудом преодолевая перегрузки, повернул к нему голову и ответил. «Не думаю, чтобы у них было на это время. Им уже не до нас». Кольцо взрывов внизу уширилось. Здания космодрома пылали, вспышки огня – Зарево пожаров, шлейфы дыма – все это постепенно удалялось от них, уходило вниз, становилось чужим и нереальным. «Кто-то еще стартует за нами!» – выкрикнул Бекетов. Нарушение всех правил, устоявшейся годами процедуры старта, совершенно выбило его из колеи. «Дурные примеры заразительны, но если это патрульный катер, нам от него не уйти!» – спокойно констатировал Абасов. «Одна лишь Пайзи за весь старт не проронила ни слова». Украдкой глянув в ее сторону, Логинов заметил, как побелели ее пальцы, вцепившиеся в подлокотники кресла, и это был единственный признак волнения. Молодая женщина держала под контролем все свои эмоции, подавая пример мужчинам. Полная мощность на оси планетарных, стараясь контролировать тон своего голоса, отдал Логинов очередную команду. Ему вовсе не хотелось подменять в эти решительные минуты пилота корабля, но иного выхода не было. Они все еще не вошли в режим и со стороны диспетчерских служб можно было ожидать серьезного противодействия. Начать продувку водородных реакторов. Красный столбик неонового индикатора скорости на широком панно полукругом, обхватившим все пространство рубки, лениво переполз в следующий сектор шкалы. Внизу под кораблем вспыхнул факел длинного синего пламени. Рев двигателя постепенно переходил в пронзительный вой, от которого на секунду заложило уши. Волна вибрации тряхнула корабль, индикаторы скорости переползли еще один сектор. Горизонт под ними начинал закругляться, появились очертания морей и материков. Корабль шел уже в верхних слоях стратосферы. Опасность обстрела миновала, и Логинов несколько расслабился. Пару минут назад он воспринимал эту угрозу вполне реально. Слишком просто их могли принять за пособников тех, кто устроил внизу огненную свистопляску. Даже с такой высоты темные пятна городов, покрытые черными шапками дыма от пожарищ, выглядели зловеще. Бекетов взял наконец себя в руки и выполнял теперь сложные маневры расхождения со спутниками и телекоммуникационными станциями безукоризненно. Отпала надобность в контроле за его действиями, и все свое внимание Логинов переключил на светлое пятнышко преследовавшего их корабля. В том, что это преследователь, сомневаться не приходилось. Он повторил все их сложные маневры и вышел в тот же квадрант набора высоты. Они шли пока в обычном режиме разгона, но если придется использовать резоны, догнать их на форсаже сможет, пожалуй, лишь патрульный катер. При таком ускорении они догонят нас примерно через 6 часов. Может быть, пора увеличивать скорость? В голосе Бегетова все еще слышалось волнение, и Логинову это совсем не нравилось. Мы и так привлекли к себе излишнее внимание, стартовав с нарушением всех правил. Не стоит оповещать всю Федерацию о том, что на частной прогулочной яхте установлены резонаторы. «Как вы думаете?» – обратился он к Абасову. «Почему они нас преследуют?» «Должна быть очень серьезная причина, чтобы в подобной обстановке отправить за нами в погоню патрульный корабль». «Возможно, она у них есть», – Абасов казался сторонним наблюдателем, – Можно было подумать, что все происходящее не имело к нему ни малейшего отношения. Что вы имеете в виду? Мы стартовали настолько оригинально, что они, скорее всего, приняли нас за виновников катастрофы. Тогда они будут очень стараться нас догнать и, возможно, начнут стрельбу, едва достигнув зоны контакта. Странно, что они не сделали этого на космодроме. Первые взрывы разрушили диспетчерскую, они просто не могли открыть огонь из наземных орудий холодно констатировал Маквис. Казалось, он один солидарен с Бекетовым в отрицательной оценке их сумасшедшего старта.